Голова двенадцатая. Путь наверх. От него дерьмом воняет. «Инфериором!» Бесы заржали. «В чем ты измазан, червь?» Когтистые пальцы смазывали болотную тину с моего лица. «Потерпи, душонка! Недолго осталось быть свободной!» Эту же тину слезнули языком, дохнув в лицо оглушительным смрадом. «Да, это будет похлеще нашатыря!» Я так и не провалился в забытье, хотя и был на краю. Человеческая мера потихоньку приспосабливалась к тенебре. Веревка сдавливала горло, но мне удалось подсунуть под нее пальцы, чтобы хоть чуть-чуть дышать. Пробитые ребра и легкие горели болью, а меня все так и тащили по камням, грубо волоча, как мешок. Копье с Хродриком осталось где-то там. Я злился на драного беса, но все равно таращил глаза на склон, откуда меня стаскивали. Хитрец перенес меня на гору, вершина которой представляла из себя обгрызенную чашу, исчезающую в дымном чаде. Дым здесь заволакивал все небо, иногда порывы ветра разгоняли всполохи, и мне казалось, что сверху каменистый потолок, висящие огромные клыки и трещины, покрывали его. Неужели Тенебра — это просто огромная пещера? Дым, влетающий в легкие с хрипом, мешал думать, заставлял кашлять, но с каждым вздохом становилось легче, и это пугало. Сраный бес притащил меня в тенебру, воспользовался моментом. Мне хотелось бежать, схватить это копье и бросить в любую горящую впадину рядом. Но я понимал, что успею это сделать и в инфериоре, если выберусь. А значит, смотрим на гору позади, запоминаем место. Ведь что-то пошло у Хродрика не так, раз он так остался в копье. И других связей у меня здесь нет, чтобы выбраться обратно. Тяжелый червь. Сильный ты смотри-ка мне в бок прилетел пинок хрустнули ребра я зашипел от боли но не стал дергаться и так стараюсь не помереть не придушиться брыкается поднебная душонка бесы противно захихикали сильная воля Ха -ха -ха! только здесь она уже не твоя червяк убью его прохрипел я чего переспросили бесы а потом заржали меня бросили на землю добавили пару пинков по ребрам По щеке прокатилась когтистая пощечина. «Дойдем до господина, он тебе покажет, где твое место, человек. Ты сделал выбор, червяк. Только неправильный!» И снова заржали, потянули дальше за веревку. Я успел перехватиться пальцами за петлю поудобнее, мысли лихорадочно метались, но одно я точно понял. К этому сраному господину мне ну никак нельзя. «А чего?» — прохрипел я. «Чего?» Меня подтащили поближе. Когти сдавили щеки. «Чего сказал?» «Чего не перенесете? Вы же бесы!» Они опять захохотали, сдабривая смех ощутимыми пинками мне по ногам. «Чтобы удовольствие получить, сраная ты душонка! Станешь одним из нас поймешь — поймешь!» И снова рывок, и опять меня волочит по острому щебню. Штаны на заднице вместе с подкладом, под доспех, уже продрались о камни. Я стал опираться пятками приподнимать спину, чтобы не страдали ягодицы. Да и одновременно надо было помешать моим конвоирам стать неудобным грузом. А ну! Меня дернули рывком, я прилетел пару метров, упал на лопатки. И, понимая, что другого шанса не будет, кувыркнулся дальше по инерции, выкидывая ноги и врубаясь со всей силы в спину беса. Тот явно не ожидал такой прытья и полетел, выпустив веревку. Я вскочил, пошатываясь и сдергивая шею петлю. Глаза слезятся, легкие горят, задница пылает. Тело отказывается понимать, что оно в прямом положении, и я чуть подгибаю колени, чтобы устоять. Опасность сигналит сбоку, я дергаюсь. Сквозь слезы, понимая, что не успеваю отпрыгнуть, ставлю блок, закрываясь локтями. Второй бес налетев, сносит меня как таран от мощного удара, у меня темнеет в глазах, я с десяток метров, слушая свист ветра в ушах и врезаюсь в стену. Я едва не потерял сознание, сполз на колени, уперся ладонями в землю, выплюнул кровь на серую землю. Сверху на меня посыпалась крошка, по лопаткам больно ударили обломки скалы. А я поднял голову, разглядывая бордовое пятно, скачками приближающиеся ко мне. Вытягиваю руку, чтобы открыть щели на пути беса. Нет, стихия земли молчит. Я пытаюсь вытянуть пики. Молчит. И новый удар в грудь. Знатным апперкотом меня снова размазывает по камню. Скала, куда я впечатался, не выдержала второго удара, треснула, и рядом с плечом отвалился огромный кусок. Словно тиски схватили за горло, подняли, протащив по скале вверх, вгрызлись в спину острые осколки. Подо мной сгорелись красные глаза. «Сраный человек!» Когти вонзились мне в шею глубоко, по груди и животу потекли струйки крови. «Здесь ты бессилен!» «Да я эту мразь!» Второй бес уже подскочил, скинул руку с когтями и вонзил мне в плечо. Его пальцы сжались, потянулись, так и клок мяса вырвать можно. Я бы закричал от боли, если бы меня не душили. И оставалось только хрипеть, мычать, отбиваться ногами, которые тут же поймали в цепкие лапы. Сколько тут было таких приоров, а? Они приходят оттуда, думают, что здесь обретут силу. А здесь они как нули в инфериоре. Другой захохотал, Аж захлебываясь от смеха. Слова как нули, резанули мозг. Ну а хотя бы эта магия здесь сработает? Я понимаю, что это моя последняя глупость, скинул руки, хватая обоих за шеи. И мы нырнули. Как выглядят бесы, когда их превращают в нулей? Таких персонажей я видел пьяных в стельку, валяющихся в подворотнях и подъездах на земле в моем родном мире. Существа, которые давно перестали быть похожи на людей. Вот на таких слюнявых зуболдык я и свалился. Что такое ад для нуля? Это удушье, невозможное пекло и разъедающий глаза дым. Да еще когда у тебя порваны шея и плечо, сломаны ребра, особо не разбежишься. Но я и не бежал. Подо мной заворочались два голых нуля, которые представляли себя жертв дистрофии. Вслепую нашарив рукой, я выхватил нож из-за пояса и просто как заправский мясник стал тыкать им в размытые слезами лица. «Дерьмо нулячье!» хрипел я сдохни крики умирающих нулей били по ушам а я так боролся за жизнь что не сразу понял они давно не двигаются через несколько секунд когда моя обессилевшая рука выронила нож и стала просто так шлепать по кровавому месиву я понял что умираю уже сам нет места нулям в тенебре я свалился на окровавленные трупы с хрипом пытаясь втянуть угар легкие уже не реагировали на дым Они были единым спазмом «не вдохнуть, не выдохнуть». По привычке, погрузив пальцы в грязь, я пытался позвать Инфериор. «Дай силу, землица, дай энергию». Инфериор молчал, словно сквозь стену говорю с ним. А я пытался вообще хоть раз говорить с ним, когда был нулем. «Соберись, Марк, человече твоя мера, соберись! Надо ползти, надо жить!» Скатившись с убитых, я перевернулся на спину, раскинул руки, стал смотреть на вечный дым, лениво переливающийся в вышине. Нет сил больше двигаться в великое небо. Я не видел стержень духа, сил не хватало, поэтому стал его воображать и думать о том, как я поднимаюсь туда на свое истинное место, отмеренное мне небом всемилостивым, справедливым. Я вижу стержень, и я поднимаюсь по нему, вижу, поднимаюсь. Ну же, частица сраная, давай! Какую силу ты даешь абсолют? И причем тут воля? Почему все обзывают сильной волей, а на деле? Ну же! Вижу стержень. Я помню, как он выглядит. И поднимаюсь. Помню, как подниматься. Человек я, пятый перст, и это отмерено мне небом. Сознание подернулось наступающей тьмой. Воздуха не хватает, слабые легкие нуля не могут бороться с угарным газом. Смерть близко. Я человек. И я помню об этом. Когда село третьей меры хлынула по жилам, я выгнулся, хватая ртом спасительный воздух. Дым убьет нуля а человек стерпит, еще и встанет, пойдет дальше. Я перевернулся на четвереньки, снова откашливая кровь. Перед зором открылось видение стержня духа. Все нормально, я снова пятый перст. Вот только мои раны все еще при мне, и даже так я долго не протяну. Нельзя стоять на месте, надо двигаться. Бесы успели только стащить меня вниз со склона, и эта гора все еще передо мной. Я запрокинул голову и чуть не завыл от бессилия. «Да твою нулячью меру! Я не осилю это!» Хрипят натуги, я сел на изрезанную пятую точку, завыл от боли, но снова полез к трупам. Они уже приняли форму бесов, но от этого живее не стали. Рука за гроба стала нож. «Это моё!» Прохрипел я не знаю кому. А потом, пошатываясь, встал. Тело заваливалось на четвереньки. Я снова выпрямлялся и снова падал. Мое передвижение было больше похоже на победоносное превращение обезьяны в человека и снова падение обратно по эволюционной лестнице. Всё сплылось в единое серое марево, я полз и полз вверх, искренне всем сердцем упрашивая небо, чтобы больше вокруг не появилось ни одного беса. Второй схватки мне не выдержать. Меня не слушали стихии земли и воды, здесь инферьер был глух, а стихии огня и воздуха... Не были особо со мной дружны, хоть я и чувствовал, что стал чётче их ощущать. Наверное, так у людей, потерявших какое-то чувство, обостряются другие. Только времени овладевать новыми навыками у меня не было. А ещё мне не нравилось, что собственные руки казались розового оттенка. Мне оставалось надеяться это от того, что я весь измазан в крови. Не хотелось бы превратиться в беса. Как это происходит? Эти два урода, что тащили меня, говорили про господина, что он отнимет волю. Распространяется это правило на частицы Абсолюта? Проверять не хотелось. Судя по всему, любознательного человека, попавшего в Тенебру, первым делом кидали к ногам любого демона. Это как с цыплятами. Кого увидит, вылупившись из яйца, того и признает матерью. Так и тут. Первый же демон, уж не зная, верховный или обычный, становится хозяином заблудшему человеку, если тот не достиг седьмого перста. Чувство тревоги прошлось мурашками по спине, и я, неожиданно обнаружив силы, В несколько кувырков перекатился к огромному в луну в стороне. Нырнул в тень, вжался, всей душой желая стать незаметным. Где-то в думу, рассекая завесу, как истребитель, пронёсся демон. Ну, навряд ли тут в тенебре могут быть самолёты. Вслед за ним ещё долго колыхались облака, а я всё вжимался, прислушиваясь к интуиции. Чувство опасности тоже стало острее. Я точно знал, что демона меня не увидел. Но на всякий случай стоит подождать. Или не стоит? Я, округлив глаза, смотрел, как рассекая собственный вихрящийся след, демон вернулся обратно и стал снижаться к подножию горы, как раз к тому месту, где случилась моя стычка с бесами. Само побоище мне не было видно из-за валуна. «Твою мать!» — выругался я, вспомнив про тела. «Исчезают тела в тенебре или нет?» Ангелы же рассыпаются в инфериоре красивыми светлячками, а вот бесы? Помнится, от них оставалось что-то вроде углей. По крайней мере, так выглядел тот бес, который переносил нас бильяром на древний перевал под Вольфгардом. И поднимался я еще недостаточно долго, чтобы тела исчезли. Чертыхаясь, я пополз к краю крытия, чтобы выглянуть. Демон отсюда было плохо видно, но я не пытался смотреть прямо. Какова его сила? Почувствует ли взгляд? Тела все еще были там. Вот крылатые орудия трезубцем, потыкал им в тела, присел, протянул руку, и задумчиво попробовал кровь. Он только начал оборачиваться, когда я нырнул обратно. Мое сердце резко забилось, отбивая набат крови в уши. Что он узнал? Увидел? Догадался? Я часто задышал, уже совсем не обращая внимания на дым. Нащупал окровавленный нож на поясе, обхватил рукоять, чтобы почувствовать себя увереннее. Нож был с кровью Беляра. Твою мать! Теперь тут намешалась и кровь бесов. И кто знает, как это повлияет на обряд. О, небо! Давно со мной такого не было. Еще со времен нуля я не чувствовал себя таким беспомощным. Для создания вокруг моей силы человека — пшик, да еще и лакомый кусочек. «Все, Марк, хватит трястись», — спокойно сказал я, выравнивая дыхание. «У меня есть магия духа, огня, воздуха, ну, теоретически. Опасность чую, ярость могу раздуть такую, что у врагов глаза на лоб полезут». Я улыбнулся, страх потихоньку отступал. Видит небо, я все еще сильная воля, и свободу у меня никто не отнимал. Ничего, если этот крылатый сюда полезет, я ему устрою. <кхм> нуль нулькину мать, мы ж еще и обнулить можем. Опять откинувшись на локоть, я, прислушиваясь к интуиции, выглянул. Демона не было, да и тела, кажется, уже исчезли. С места побоища по ветру тянулся шлейф копоти. Я снова откинулся спиной к валуну, посмотрел на дымные тучи... «Да, вот где не хватает маскировки, слияния с землей». «Слияние?» Усмехнувшись, я стал загребать пыль и землю. Все, что было рядом. И бросал на себя, несмотря на то, что грязь падает на открытые раны. Не до этого потом подлечусь. Еще не успевшая высохнуть болотной тина и грязь, сделали свое дело. И через несколько секунд по склону ползло существо по цвету, не отличающееся от ландшафта. Теперь у меня была четкая цель — доползти до вершины, Это придавало сил, и раны потихоньку затягивались. Все же я не ноль драной. Отсчитывая до десяти, на каждый десятый раз я крутил головой, осматриваясь. Несколько раз прятался, отсиживаясь в ложбинах и под валунами, и краем зрения глядя, как рассекают тучи демоны. Пошел ты в нулячью меру со своей тенеброй, Беляр. Ради тебя я тут задницу разодрал в самом прямом смысле. Только теперь до меня дошло, что такое тенебра. Это словно все заново. Путь из нуля в зверя а потом и в человеке. «Нет, Беляр, ты у меня одним спасибо не отделаешься». Я замечал, что иногда молюсь небу, мысли о нем часто посещали меня. Но рисовать кружков на лбу уже не стал. Здесь, преисподней, мне эта одержимость казалась лишней защитой. Вот меру на отсечение даю, а небо помогало думать четче. «В отличие от инфериора», — обиженно подумал я. «Дым, укрывающий щербатый вершину горы, уже был близко» и приходилось прятаться подольше, потому что демоны сновали уже гораздо ближе, их зачастую не было видно из-за вечно движущихся, часто пускающихся облаков. Я приметил расщелину на вершине, два зубца по краям которой пропадали в тучах. Это не оттуда ли меня вытащили бесы? Переждав очередной раз в укрытии, я короткими перебежками понесся к прогалу. Сил все еще было мало, но я радовался, что уже хотя бы не шатаюсь и могу перемещаться как человек прямоходящий. Последний рывок, Я привалился за гребень и скатился по небольшому склону. Теперь от окружающего мира меня укрывала чаша вулкана. Я выдохнул, с подозрением разглядывая дым, клубящийся сверху. Острые каменные клыки иногда проглядывали между струями, они висели совсем близко. Потолок пещеры здесь был гораздо ближе. Может ли там в дыму кто-то прятаться? Я полежал около минуты, прислушиваясь к ощущениям. Заодно ждал, если вдруг появятся преследователи, увидевшие мой последний штурм вершины. «Нет, пока тихо». Встав, я быстро побежал к центру впадины и упал на четвереньки, закрутил головой. «Где копье?» «Оно же здесь было!» «Неужели сраный Хродрик все же получил тело?» «Да ну твою нулячью меру!» «Вот же дерьмо!» Зарычал я, стукнув лбом о камни. «Подземыш хренов!» Стиснув зубы, я посмотрел назад, на просвет, ведущий обратно на склон. «Копья нет, значит, нужен новый план!» «А какой план? Небо, давай, помогай думать!» И словно в благодарность мелькнули в голове сразу две идеи. «Так, Родрик что-то говорил про алтарь небу. Там единственный шанс вернуть Беляра, а уж он-то точно меня вытащит». «Не может не вытащить, иначе будет последним засранцем. Кровь троих у меня есть, но ну, если учесть, что Вадон не нужен. Вот только я не знаю формулу, рисунок пентаграммы мне неизвестен». Жав покрепче рукоять, я подумал о втором варианте. «Дагон», — прошептал я. Загонщик апепов, который которой отца. Здесь этот демон считается сумасшедшим, потому что якобы пытается разбудить спящего Левиафана уже две тысячи лет. Через задницу этого мегапепа я спокойно проберусь наверх, в инфериор. Этот план мне казался даже более реальным, чем первый. А еще я точно знал, что Дагон в любом случае будет вести себя как настоящий засранец. Я сел по привычке, коснувшись земли. Надо подумать, как добраться до цели, В враждебной тенебре, где все нахрен сильнее меня. Да еще учитывая, что я потерял свою главную силу. От земли никакой помощи не шло, и мне пришлось поднять голову. О милостивание... Дерьмо он уляча. Только и успел сказать я, когда из дыма сверху что-то красное полетело в меня. Я едва успел отпрыгнуть, как адский снаряд врубился в грунт, и меня вдобавок отнесло ударной волной. Кое-как мне удалось вскочить, нож чудом остался в руке. Завеса пыли и грязи разлеталась силой чужой воли, и из получившегося кратера выступил демон. Огромный, голый, крылатый, с двумя целыми закрученными рогами и со злющими красными глазами. По ногам и животу нервно так и бил длинный хвост. «Какой подарок мне сегодня прислало небо!» Он облизнул черные губы. Мне оставалось только судорожно сглотнуть, когда он в одной руке поднял трезубец из чистого коррупта, а в другой — мое копье. «Не это ищешь, человек!»